Глава пятидесятая. Регина. Я фыркнула. «Мариус, вы знаете, у меня на смертельных врагов выработался железный иммунитет. Одним больше, одним меньше. Погоды Янис и его недовольства уже не сделают». «Не знаю, леди, что такое иммунитет, но Янисарий Даниланис известен редким злопамятством и поганым характером. А уж его обращение с женщинами...» хранитель смолк на полусловие. «Так вы советуете мне пойти на свидание с этим демоном с ужасной репутацией?» Я не очень поняла, на что Мариус намекает. «Нет, леди, ходить с ним на свидание еще опаснее, чем не приходить на них. Просто теперь будьте вдвойне осторожны». Провожаемая этими оптимистичными словами, я закрыла за собой дверь в библиотеку, как обычно оставив Мариуса в коридоре у входа. «Спасибо, уважаемый телохранитель, за предупреждение. Но мне и правда все равно, что там Янисарий подумает о моей неявке, на придуманное им самим свидание». «Мастер Блеми!» – обратилась я к радостно подлетевшему библиотекарю. «Подберите мне книги по истории этого мира и историю магических родов, исчезнувших за последние 200 лет». Библиотекарь растерянно моргнул. «Я не помню, чтобы в библиотеке были книги по исчезнувшим родам, милая леди. Только книга, которую вы уже брали в руки, трактат мастера Луция. Я могу вам снова ее дать, вы можете сами поискать нужную вам книгу». Я скептически оглядела сотни шкафов высотой от пола до потолка, плотно забитые книгами. «Да мне несколько лет потребуется, чтобы найти здесь хоть что-то. Особенно, если не знаешь, что искать». Я выложила пакет с пирожками, припасенными для библиотекаря, и села за свой любимый стол в дальнем углу. Прикрыла глаза и начала размышлять. Как среди сотен тысяч книг найти нужную мне? Ведь должны быть какие-нибудь каталоги, сортировка по тематике или авторам в алфавитном порядке. Мастер Блэми должен все это знать. А если библиотекарь мне не поможет, то остается только на магию надеяться». «Магию, которая у меня есть, но управлять которой я не умею». «Или попробовать запустить фаербол и куда он попадет, ту книгу и открывать». «Метод тыка, так сказать». Представив себя Иваном Царевичем, запускающим волшебную стрелу, чтобы найти себе невесту, я открыла глаза и оторопела. В шкафу, стоящем передо мной, две книги светились ярко-красным. Поразмыслив, я встала и достала их. Затем окинула взглядом соседние шкафы, и в одном из них заметила еще один светящийся корешок, только в этот раз голубой. Я завертела головой во все стороны и снова обнаружила еще один сияющий том. Пробежавшись по всем рядам, я отыскала еще две книги и принесла на свой стол, сложив в аккуратную стопочку. Сложенные на столе они перестали сиять и выглядели как обычные. Довольно старые, потрепанные книги. Вручив счастливому мастеру блеме пирожки, я взяла верхнюю и с радостным предвкушением принялась осторожно перелистывать тяжелые, пожелтевшие страницы. Я вчитывалась в чуть стертые от времени строки, внимательно рассматривала редкие иллюстрации и изучала заметки на полях, сделанные, казалось, одной и той же рукой во всех книгах. Когда за окном давно стемнело и над столом зажглись магические фонари, Я отодвинула последнюю книгу и принялась терзать слезящиеся глаза, не веря сама себе. Я нашла. Теперь я знала, к какому роду принадлежала. И, кажется, поняла, кто мой отец, потому что мужчину, чей портрет нашла в одной из книг, я не раз встречала в своей прошлой жизни на земле.